Глава сорок восьмая По бетонному полу в Крапинку они гуськом проследовали друг за другом. Впереди Клио, за ней Грейс, созерцающий пряди ее светлых волос, покачивающихся над воротником зеленого халата, и последним шел Джо Тиндал, натягивающий на ходу перчатки, мимо смотрового окна герметизированного инфекционного бокса в главный секционный зал». Основную обстановку этого помещения составляли два стальных стола, один приваренный к полу, а другой на колесиках, синий гидравлический подъемник и ряд холодильников с дверьми во всю высоту зала. Стены здесь были облицованы серым кафелем, и по всему периметру секционной тянулся дренажный водосток. На одной стене было установлено несколько раковин из нержавейки, под ними лежал скрученный спиралью желтый шланг. У другой стены стоял широкий рабочий стол с металлической разделочной доской и застекленным шкафчиком, наполненным инструментами и несколькими упаковками батареек «Дюраселл». Рядом со шкафчиком лежала таблица, в графы которой заносились имена поступающих на вскрытие покойников и вес их органов – мозга, легких, сердца, печени, почек и селезенки. Последним в списке, составленном синим химическим карандашом, значился некий «Эдриан Пенни». Заметив интерес Грейса, клео жизнерадостно сообщила. «Мотоциклист. Вчера вскрытие делали. Обгонял грузовик и не заметил торчавший из борта стальной брус. Бедолаге голову как ножом срезало». «Как, черт побери, ты до сих пор еще не свихнулась?» — поразился Рой. «А с чего ты взял, что я не свихнулась?» — усмехнулась девушка. «Нет, серьезно, я вообще не представляю, как можно здесь работать постоянно среди покойников» зло причиняют не мертвые, а живые, Рой». «Согласен». Грейсу хотелось выяснить, как Клио относится к призракам, однако время для расспросов представлялось неподходящим. В зале ощущался холод. Холодильники размеренно гудели, над головой пощелкивала одна из флуоресцентных ламп. Очевидно, барахлил дроссель. «Ты хотел бы начать с кого-то конкретного?» «Да без разницы, надо их всех посмотреть». Морель подошла к двери холодильной камеры с номером 4 и распахнула ее. Изнутри хлынула волна ледяного воздуха. Рой содрогнулся, однако отнюдь не из-за холода, а потому что увидел прикрытые полиэтиленом человеческие останки, проступающие из-под белой пленки на каждом из четырех поддонов, выехавших оттуда на роликах. Переместив подъемник к холодильнику, Клео подняла его платформу, вытянула на нее верхний поддон и закрыла дверь. Затем отдернуло покрывало, под которым оказалось тело толстого белого мужчины с прямыми волосами. Туловище и восковое лицо были покрыты синяками и рваными ранами, широко раскрытые глаза даже в своей стеклянной неподвижности выражали потрясение. Подобно грызуну, пребывающему в спячке, на густых лобковых волосах беспомощно лежал сморщенный и обмякший половой член». Грейс взглянул на желтоватую бирку, привязанную к большому пальцу ноги. Роберт Хулиган. Затем полицейский осмотрел кисти молодого мужчины. Крупные и грубые, с черной грязью под ногтями. «Их одежда вся здесь?» «Да». «Хорошо». Грейс попросил Тинделла взять образцы грязи. Судмедэксперт выбрал в шкафчике острый инструмент и попросил у Клио пакетик для образцов, в который затем аккуратно соскреб грязь из-под каждого ногтя. По окончании процедуры он запечатал пакет и снабдил его ярлыком. Кисти следующего мужчины, Люка Гиринга, были сильно покалечены в катастрофе, однако его обкусанные до мяса ногти оказались практически чистыми, не считая крови под ними. На руках Джоша Уокера грязи не обнаружилось тоже. Зато у Питера Уорринга таковая имелась, так что Тиндал вновь сделал соскобы и запечатал пакетик. После этого Рой и Джо тщательно изучили одежду погибших. Грязь обнаружилась на обуви всех четверых, а также кое-где на одежде Роберта Хулигана и петра Уоринга. Тиндал по отдельности упаковал испачканные вещи. «Поедешь прямо сейчас с ними в лабораторию?» — поинтересовался у него Рой. «Вообще-то я домой собирался. Было бы неплохо оказаться в родных стенах до окончания выходных и пожить своей жизнью или хотя бы потешить себя иллюзией таковой» мне очень не хочется разочаровывать тебя джо но крайне необходимо чтобы ты занялся этими вещами немедленно ну здорово ты хочешь чтобы я похирил билеты на концерт рок группы юту сегодня вечером каждый по пятьдесят грёбаных фунтов между прочим продинамил свидание и достал из офисного шкафа свой спальный мешок билеты на концерт рок группы так она и впрямь молоденькая да молоденькая и еще чтобы ты знал рой очень вспыльчивая Она вообще девушка с запросами». «Послушай, Джо, возможно, от этого зависит жизнь человека». Все больше распаляясь, Тиндал заявил. «Я требую, чтобы ты возместил мне стоимость билетов из своего кармана». «Джо, это вообще не мое дело». «Ах, вот как? А кто же тогда его ведет?» глен Брэнсон». «Ну и где его самого черти носят?» «Он сейчас в Солихале, на чьем-то дне рождения». «Час от часу не легче». В раздевалке Тиндал буквально сорвал с себя защитную одежду и швырнул ее в мусорку. «Желаю тебе приятно провести вечер, Рой, если совесть позволит. В следующий раз обламывай выходные кому-нибудь другому. Я приеду в Суссекс-хаус, чтобы составить тебе компанию. Можешь не утруждаться!» Тиндал удалился, на прощание хлопнув дверью. Через несколько секунд снаружи донесся яростный рев двигателя, и только тогда Грейс увидел, что эксперт в гневе забыл черный мусорный мешок, в который сложил запечатанные вещдоки. Первой мыслью Роя было броситься за Джо и догнать его, но затем он решил, что отвезет вещи попозже сам, а заодно и попытается успокоить покорителя юных сердец. Вообще-то Грейс вполне понимал суд судмедэксперта, на его месте он тоже вышел бы из себя». Рой вернулся в приемную, взял еще одну печенюшку и допил остатки чая, совсем остывшего. Затем подобрал мешок с вещами и в сопровождении Клио направился к выходу. И уже на пороге обернулся к ней. «Ты во сколько сегодня заканчиваешь?» «Да где-то через час, если повезет, и сегодня больше никто не умрет». Грейс не сводил глаз с молодой женщины, удивляясь, как же она неописуемо красива а потом взглянул на ее руки, и сердце у него ёкнуло. Он не увидел никаких колец, хотя клео разумеется, могла просто снимать их на работе. «Я...» — промямлил он. «Я хотел спросить, ну, нет ли... Э, то есть, есть ли... Э, есть ли у тебя какие-то планы на этот вечер?» Глаза у нее так и вспыхнули. «Вообще-то, я договорилась пойти в кино...» ответила Клио и тут же добавила, словно для успокоения Роя. — С подругой, старой подругой, которая сейчас переживает крайне болезненный развод. Уже напрочь лишенной обычной уверенности, Грейс проговорил. — Я даже не знаю, замужем ли ты, или есть ли у тебя кто-нибудь. — Ни то, ни другое, — ответила Клио, не сводя с него взгляда, выжидающего и доброжелательного. — Ну, тогда, может... «Э-э-э... ну... Э, выпьем как-нибудь вечером?» По-прежнему глядя Рою в глаза, она широко улыбнулась. С большим удовольствием. Грейс двинулся через площадку к своей машине, совершенно не обращая внимания на проливной дождь. Едва лишь он нажал на брелоке кнопку, чтобы отпереть двери, как девушка окликнула его. «Рой, кажется, ты кое-что забыл!» Он обернулся и увидел, что Клио держит в руках... «Черный мешок с вещдоками».